Глава 20. Люциан, дракон. Впервые, наверное, за всю его жизнь, Люциану не хотелось вообще ничего. Не тусить с друзьями, хотя Даз звал к себе на выходные. Не развлекаться с девочками, потому что от девочек просто тошнило. В каждой блондинке он видел Ларо. но что гораздо хуже в каждой брюнетке, рыжей или шатенке тоже. А ведь прошло всего ничего, но она въелась в него, как вплавляются чары в мирярскую сталь. И он понятия не имел, что с этим делать дальше. Но кроме Дарнар Орхар. Но каждый раз тягать по этому поводу из погреба папаша бутылку было бы чересчур. Он думал, что будет наслаждаться раздражением Сезара. Но даже братцева ярость была ему по чешуе. Не по чешуе были только мысли о том, как Ларо проводит время с Альгором. Наверняка смеется над ним и думает об очередной гадости. В Академии Джия могла за ней проследить, но в городе по понятным причинам это было невозможно. Поэтому весь первый выходной день настроение было просто дерьмо, а к вечеру стало еще хуже. потому что вечерами думается обо всякой дряни в стиле «Как можно было бы его провести, если бы?». О том, что Драконова тоже вернулась в Академию, ему доложила все та же Джия. К Софии он и направился, по крайней мере, она хотя бы тоже умела огрызаться. Все остальные при виде него только блеяли и таяли. Драконова сидела за столом, когда он вошел. Её комната, в отличие от всех этих девчачьих розово-пастельных облачков, была в строгих тёмно-зелёных тонах с платиново-серебряными вставками. Разве что на стенах места не осталось. Их занимали грамоты, полученные Софией в школе, то по одному поводу, то по другому. А вот свои портреты, целых три штуки, она сняла, поставила в уголок. Первым, закрывая все остальные, стоял какой-то с церемонии награждения, на которой художник запечатлел ее в срочном магическом порядке. Просторная комната была условно поделена на две зоны. Первая — отдыха, где стояла кровать, тумбочки и зачарованные под обстановку двери вели в большущую гардеробную. Там же по соседству располагались двери в ванную. Вторая — Рабочая. Импровизированный кабинет. Стол, стеллажи с книгами, парящая в воздухе лампа. Лишила под наличь на учебу? — хмыкнул он, рассматривая девушку. София подвернула под себя ногу, в удобной пижаме, и с затянутыми в пучок волосами она уж точно не тянула на первую гадину Академии. Люциан подумал о том, Как могла бы выглядеть Ленор в этом? И тут же поморщился. «У тебя была когда-нибудь мысль, что ты находишься не там? Не с теми? Что всё не так?» Закусив губу, София повернулась к нему, и, в отличие от всех предыдущих эпизодов их встреч, на её лице больше не было такой привычной маски надменной неуязвимости. «Нет». «А что это тебя на философию потянуло?» Он приблизился. Заглянул в магопроекцию, растянутую над столом. Горбачев. Луковер. Изобретатель Маджикаров. Горбачев. Танимус. Деятель искусств. Создатель сценария «Ночи Фертаны». Открытые карточки ему вообще ни о чем не говорили. кроме разве что того, что София интересуются неизвестными Горбачевыми, а с какой радости — непонятно. Она спрашивала его еще тогда, на занятии, когда Ларо вместо «Алтарь Горохона» брякнула «Алтарь Горбачева». Но он только пожал плечами. Точно кто-то был с такой фамилией, а кто — он не помнит. Но чтобы вот так серьезно на это влететь... «Слышал, тебя мой брат вчера утащил из Академии!» — хмыкнул он, совершенно ничего не испытывая по этому поводу. Вот бы и с Ларо так же было. Думать о ней и совершенно ничего не испытывать. Ни желания ее придушить, ни желания сцепиться с Альгором, да вообще ничего. «Твой брат слишком многое себе позволяет!» — хмыкнула Драконова, в мгновение ока преображаясь. Но это у вас семейное. Слава, Томея, мы вернулись, как взаимным комплиментом. А то я уже подумал, что ты заболела. Разве что от тебя заразилась. Драконова приподняла красиво очерченные брови. А впрочем, это мне не грозит. И да, пришли результаты магической экспертизы по той ночи. Между нами ничего не было, Люциан. Я просто вырубилась. Дурная на всю голову. Можно было догадаться, что Драконова пойдет узнавать, было ли между ними что-то, потому что она слишком заморачивалась по этому поводу. Что там может быть важного, вообще непонятно. Но переспали и переспали. Не переспали и не переспали. Вечно девчонки создают проблемы на ровном месте, там, где их вообще быть не должно. Именно сейчас вот это здорово разозлило. «Делать тебе нечего», — процедил он. «Хочешь, чтобы Сезар обо всем узнал? Что ты, как курица-несушка, бегаешь и пытаешься выяснить, что я тебя не тра...» «Даже если Сезар узнает правду», — она его перебила, «хуже от этого никому не будет. Мне надоело врать, изворачиваться и изображать твою девушку, хотя на самом деле ты был бы последним, с кем я бы связалась». но в целом, Люциан, можешь не волноваться. Я не ходила в лазарет к симрану Я ходила в очень дорогую клинику в городе, в которой умеют хранить секреты, и уж точно не называла твоего имени. Ты был бы последним, с кем я бы связалась. — Я тоже не ценитель змей в юбках, — вернул ей комплимент Люциан. — Но поскольку все так, как есть, советую тебе подбирать слова, моя дорогая София. «А то что?» Она сложила руки на груди, и в этот момент стала до нельзя похожа на Ларо. Впрочем, он уже привык к тому, что все девицы в округе похожи на Ларо. «Проверим?» Неизвестно зачем, — повторил он слова Ленор. А потом, окончательно разозлившись на себя, на нее, на эту девицу, которая тоже смела диктовать ему условия, совсем как «она», шагнул и резко впился поцелуем в красивые губы. София настолько растерялась, что даже не успела его оттолкнуть, а когда очнулась, зарычала, тяпнула его за губу, уперлась ладонями в грудь и чуть не саданула коленом в пах. Спасибо отточенной реакции, Люциан едва успел увернуться, перехватывая ее так, чтобы это не повторилось, заводя руки за спину. В такой чудесной позе, с почти заваленной на стол драконовой, их и застал Сезар, который на минуточку открыл портал прямо к ней в комнату. Интересненькие новости. — Пусти! — рванулась драконова, раздувая ноздри, совсем как Сезар. — Да же! — Что касается брата, Он смерил ее таким взглядом, что на месте Софии стоило бы зашипеть и испариться от стыда за сам факт своего существования. София же только плотно сжала губы и метнула в Сезара яростный взгляд. «Не хочу намекать, братец, но ты не вовремя». «Не вовремя твой неуместный сарказм, Люциан», — процедил Сезар. Люциан даже опомниться не успел. На плечо тяжестью легла рука брата, а в следующий миг его швырнули в портал. Прямо под лапы разгневанного отца. То, что папаша в гневе, становилось понятно потому, как раскалился вокруг его наисветлейшество воздух. Разве что не дымился. А золото чешуи было таким, словно впитало весь солнечный свет, а заодно и его жар. Глаза тоже полыхали золотом. Из широких ноздрей вырывались струйки дыма. Главное, что не снизу, а то взлетел бы без силы крыльев. Мысль об этом, кажется, тоже пришлась не вовремя, потому что ухмылку Люциан не сдержал, чем вызвал еще большую ярость в разогревающем ни в чем не повинный зал для аудиенций отце. — Как ты посмел! — пророкотал он, из-за чего содрогнули стены. — Что именно? — уточнил Люциан. — Я за последнюю неделю много чего посмел. — Заклинание королевской крови! — вручание отца ворвало из шипения. — Как ты посмел применить его к анекате Эльдор? — О, Аня все-таки нажаловалась. Ну да и лазантир с ней. Оправдываться и объясняться за это он не намерен. и уж тем более перед ним, особенно перед ним. Заклинание, созданное для особых случаев, защищенное законом. Как ты, мой сын, мог позволить себе злоупотреблять властью, полученной от рождения? Теперь уже дрожали не только стены и окна в замке для аудиенций, похоже, дрожал весь замок. Вот бы он развалился к драхам! ко всем лозунтировым тварям. Она отказалась отвечать на мой вопрос. Люциан сунул руки в карманы. Мой прямой вопрос, от которого зависела моя репутация и, между прочим, репутация всей королевской семьи. Вот драх! Обещал же не оправдываться. Качнулся с носка на пятку и пожал плечами. Если это все, то я, пожалуй, пойду. Хотя уходить не хотелось. Особенно после того, как цезар на глазах у Драконовой просто швырнул его в портал. Как какого-то драконеныша, к папаше, на головомойку. Хотелось высказать им все, а еще лучше, популярно объяснить, как они все его достали. не дожидаясь ответа, шагнул было к дверям. «Стоять!» Раскатами по залу пронесся голос отца. «Мы еще не закончили. Соблазнение Софии Драконовой и опаивание человеческой девушки Дарнар Орхар тоже объяснишь благими намерениями по защите репутации королевской семьи?» А вот это уже, похоже, Сезарно стучал. Резко остановившись, словно наткнулся на невидимое препятствие, Люциан усмехнулся. — Ты, может, и не закончил, зато закончил я. Можешь продолжать исходить гневом, пока не спалишь всю чешую и не лопнешь, но я на это смотреть не обязан. — Люциан! Окрик Сезара за спиной заставил скривиться. — Что? — усмехнулся он. — Имей уважение, когда с тобой говорит отец. Вот лучше бы он молчал. — Швырять меня в портал, как нашкодившего драконенка, можно. А мне потом что делать? Иметь уважение? Он повернулся к брату. — А знаешь что? Ты прав. Имел я ваше уважение. Имел Я тебя. и тебя. Идите вы все на...» Договорить не получилось. Тело словно разом ударили тысячи молний или огненных шаров. Боль на мгновение выбила разум, как заклинание, в котором резко разорвали контур, а потом соединили заново, но неправильно. Когда вот это соединение произошло, сквозь ярость бесчисленных жал, ворвалось осознание, что он не удержался на ногах и теперь стоит на коленях, распластанной до боли рукой опираясь, окажущейся ледяным, несмотря на бушующее внутри пламя, пол. Вслед за этим осознанием пришло и еще одно. То, что именно так работает заклинание королевской крови. Заклинание королевской крови — дозволено применять в трёх случаях». Голос отца теперь напоминал не рычание, а дребезжание, или же ему просто так слышалось под воздействием сводящей с ума испепеляющей боли. «По единоличному решению короля, по решению Королевского Совета для допроса в особых ситуациях, в экстренных обстоятельствах, угрожающих жизни королевской особы. «Повтори — Повтори! Плавящее тело боль вгрызалось в сознание вместе со словами рычанием, от которых сейчас дрожал зал. — Не просто дрожал. Окна прыгали перед глазами. — Да, пошел ты! Сквозь громыхание собственного сердца в ушах процедил Люциан. — Повтори! — С удовольствием! — Это он не то выплюнул, не то прокричал. — Да пошел ты! Люциан, — Люциан! — Отец! Голос Сезара звучал, как далекий раскат грома посреди сильнейшей грозы. Боль прекратилась так же внезапно, как и накатила. Просто схлынула волной, унося с собой ощущение, что ты сгораешь заживо, оставляя озноб, холодный пот и подрагивающие пальцы. Да, от тёмной магии совсем другие ощущения, но и магия светлых может приложить так, что мало никому не покажется. Сдраха он вообще думает о тёмной магии? Сейчас. «В гарнизон!» «Нагод!» Прозвучало сверху, и тогда Люциан вскинулся. «Что?» Вскочил, точнее поднялся, оттолкнувшись неведомо на какой силе, уставился на отца. «Ты меня слышал!» «Но я учусь!» «Прежде чем учиться в высшем ступеням магии, тебе не помешает научиться кое-чему еще», — пророкотал отец снова. «Ответственности, уважению к старшим, уважению к женщинам и пониманию того, что искать спасение в бутылке недостойно даже для ремесленника, не говоря уже о сыне короля. Всему этому отлично обучают в гарнизоне на границе с темными землями. Все. свободен. Собирай вещи. Твоим отчислением из Академии займутся». Впервые за все время ему удалось выбить почву из-под его ног. Не в силах поверить в услышанное, Люциан замер. Гарнизон на границе с темными землями — это же жуть! Мало того, что глухомань и полная задница, так еще и постоянная угроза. Помимо темных драконов, эти земли — Населяют абсолютно безмозглые, но отвратительно настойчивые и опасные твари. Поскольку большая часть из них уже дохлая, они прут через границу, и защита не способна их уничтожить, а разбираться с ними приходится на месте. Поверить невозможно, что отец правда запихнет его туда. Это же... Отец! Вперед вышел Сезар. хмурый, как сто грозовых туч, наложенных друг на друга. «Я прошу тебя пересмотреть свое решение. Предлагаю перевести Люциана на мой факультет под мое кураторство». Люциан метнул на брата злой взгляд. «Защитничек выискался, но сказать ничего не успел». «Ты готов за него поручиться, Сезар? Готов отвечать за его поступки, как за свои?» Кураторство на военном факультете предполагало, что тот, кто является наставником, отвечает за своего подопечного. Подопечный Сезара. Брррр! Люциан аж скривился. Так и блеванул бы. Тем более, что желудок после воспитательных мер отца подкатывал горло с завидным упрямством. Останавливало только то, что гарнизон и граница с темными землями — это гораздо... «Гораздо хуже Сезара. Наверное. Он не сравнивал. Не думал, что когда-то придется. до да твоего ж драха!» «Да, я готов». Отец тяжело смотрел на брата. Золото в глазах медленно гасло. Вместе с ним таял и жар. Готовый, казалось, расплавить не только зал для аудиенций и всех, кто находился в нём, но и внутренности. «Хорошо. До первой ошибки», — произнёс, наконец, он. «Ты знаешь, что это для тебя означает, Сезар?» «Да, знаю». «Теперь ты...» В люце ввинтился отцовский драконий взгляд. «Одна твоя ошибка, и ты отправишься в гарнизон. Цезар тебе больше помочь не сможет. Ты меня понял?» «Понял», — выплюнул он чуть ли не с ненавистью. «Я думал, эта девочка изменила тебя», — неожиданно произнес отец. Рядом с ней я видел того сына, каким всегда хотел тебя видеть. Но я ошибался. Почему-то это резануло больнее всего. Гораздо больнее заклинание королевской крови, да даже того, что придется перевестись на военный факультет и ходить под началом Сезара. — А ты знаешь, что эта девочка носит браслеты Альгора? — захотелось заорать ему. «Знаешь, что она собиралась размазать меня ровным слоем, меняя мою репутацию в академии?» Вместо этого Люциан плотно сжал губы, а когда разжал, с них сорвалось насмешливое. «Тебе показалось! Эта девочка — просто одна из многих!» Он постарался, чтобы многих прозвучало как можно более оскорбительно. после чего сунул руки в карманы и вышел из зала. Предсказуемо следом увязался братец, которого сейчас не то что не видеть, убить хотелось. — Доволен? — резко остановившись, зарычал Люциан. «Отомстил — Отомстил? Лицо Сезара исказило гримаса ярости. — Ну давай, скажи что-нибудь, а еще лучше ударь. Так давно хотелось просто почесать кулаки об эту самоуверенную, снисходительную физиономию, уверенный в своем совершенстве старший братец. — Если бы я хотел отомстить, — процедил он, — ты бы валялся в ногах у отца до тех пор, пока не повторил бы его слова о заклинании. Я никогда раньше не видел его в такой ярости. — Твоей милостью! — рявкнул Люциан. «Ты был счастлив, когда рассказывал ему историю обо мне и драконовой в красках?» цезар всегда был смуглым, но сейчас просто побелел. От ярости. Его яростью, светлой, смешанной с темной, полоснула наотмашь. «В отличие от тебя, я понимаю, что такое честь девушки, Люциан. И в отличие от тебя, у меня хватает мозгов ценить то, что у меня есть». — Скажи это, Женевьев! — хохотнул он. И, развернувшись, направился по коридору, пальцами проследив узор гобелена на ближайшей к нему стене.